Событие 23. Бывает, что все удается. Не пугайтесь, это пройдет. Жуль Ринар. Удача окрыляет только умеющих летать. Тамара Клейман. Это был навал. Просто тупой навал. Старички разошлись и шли в атаку раз за разом. Отобьются молодые, выбнут мяч со своей половины. А снова «Динамо». все вернет и опять или Соловьев, или Карцев лупятся всей дури, на которую способны поворотом. А мячик бабка отшептала. Он летит в штанги, в перекладину, в крестовину или точно в руки Вовки Третьякова. Все же зря Фамин на первое место в стране среди вратарей Алексея Хомича поставил. Он, наверное, третий, вторым идет Яшин, а вот первым, к гадалке или к этой бабке-шепталке не ходи, на полголовы выше остальных и в прямом, и в переносном смысле Вовка Третьяков. Младший сержант милиции. Повысили ему звание после того, как «Динамо» по канадскому хоккею стала чемпионом страны. Третьяков при этом, в отличие от великих, мяч не выбивает кулаками, он его ловит. Ловит и отправляет чуть не к воротам хомяча. Тот выбегает, тоже ловит, разбегается, пинает и так по кругу. И на все это время нужно. Пять минут штурма, 10 минут, 30 минут. Наконец бабка эта шептать перестала, утомилась, и очередной прострел вдоль ворот увенчался успехом. От ноги своего же защитника круглый низом вкатился в ворота молодежки. Два один. Вовка на секунду своих собрал и сказал, что все, ребята, переходим к активным действиям. По старичкам было видно, что они уже еле ползают по полю, столько сил этому 30-минутному штурму отдали, что только один за другого не держится. Пацаны тоже устали но и молодость, и тренировки четырехчасовые с утяжелением на их стороне. Фомин подал на разбегавшегося Вальку Жемчугова, тот на Александра Терешкова. Санька наискосок, чуть назад, на набегающего Вовку, бамс. Перекладина. Но мяч отскочил в поле, Вовка к нему не успевал. А вот Михаил Семичастный вполне успел и отправил по левому краю на Савдунина почти через половину поля. Опыт, блин, он и в Африке опыт. Пацаны увлеклись против Савдунина и Архангельского один Володька Кесарев. Обыграли и забили. Остаток первого тайма какашку пинали. Пацаны несколько раз пытались слабенькую атаку организовать через Вовку и Жемчугова, но те вязли в плотных рядах откатившегося почти в автобус «Динамо». Свисток спас от освистывания трибун. В раздевалке сидели молча. Слышно было, что старичков соседний песочат с матом и всякими, высокохудожественными оборотами. «Так, братва, легли на пол», — скомандовал Вовка, когда чуть продышались. Руку вытянули вдоль тела, глаза закрыли. Ну и рассказал им про шум прибоя и что их левая, то правая нога теплеет и становится невесомой. Никаких накачек и установок на победу. Им и не надо. Куда уж больше мотивации обыграть в 17 лет основной состав «Динамо». Тех самых великих футболистов, что всего два года назад в Англии с Челси в ничью сыграли. А общий счет четырех игр вообще 19-9. Звоночек звякнул: Все, товарищи футболисты, встаем. Помните, они устали, и к концу тайма устанут окончательно. Играем, как после первого гола нам. Заброс на середину и быстрая атака. И защитники, я понимаю, что вам тоже хочется гол забить, но не в этот раз со своей половины поля ни ногой все пошли динамовцы получив накачку в перерыве попытались организовать наконец настоящую комбинационную игру чего уж это те самые динамовцы на этот раз в воротах стоял молодой еще лев яшин еще и не паук никакой так паучок потому уже на пятой минуте мяч он пропустил а еще через пять минут и второй болельщики оживились Ну, из чувства противоречия они в первом тайме даже болели за молодежь, но все же динамовцы были любимцами москвичей, и поболеть народ пришел именно за них. Пацанам, прижавшимся к воротам, стали свистеть и всякие выкрики выкрикивать. И это подействовало. Не на пацанов подействовало, а на старичков. Они успокоились, стали играть гораздо медленнее, а опять купались в славе. Фомин остался эти 15 минут без мяча так челноком туда сюда бегал на половине поля динамо и все ждал мяч вот на пятнадцатой минуте и дождался на его правой половине народу было лишку, решил и еще чуть собрать повел к воротам медленно сунулся еще чуть правее и вышел на всеволода блинкова не стал всякие финты крутить просто прокинул у него мяч почти между ног и резким рывком обогнул александр петров это увидел и поспешил навстречу вовка еще добавил Видя, что Петров вряд ли успеет, соловьев и Семичастный тоже побежали навстречу Вовке. Ну вот это уже другой разговор. Он даже чуть притормозил. Все, теперь на левой половине вообще никого. Даже Малявкин сместился. Фомин высоко парашютиком отправил мяч набегающему Жемчугову. Бабах! Мяч летел прямо в ворота, и Хамич его тоже отлично видел. Но угол довольно острый. И ловить не решился, выбил кулаком. Удачно. «Для Вовки». Защитники, поняв, наконец, что их провели, бросились назад, и теперь Фомин вообще был один, только в десяти метрах левее был капитан «Динамо» Михаил Семичастный. Был. Он уже понял, что все идет не так, но не успевал. Потому решил под мяч подстраиваться. Фомин от души пнул. Семичастный успел. Перерезал мячу дорогу. Только попал мяч в руку. Может и неумышленно, но Чернышов был как бы еще левее, видел только, что мяч от руки отскочил и не стал разбираться, свистнул. Надо отдать должное и семичасному, и остальным «Динамовцам». Никто спорить с судьей не побежал. Штрафной так штрафной. Доворот прилично, ничего страшного. Стенку поставят. Есть такой футболист, Александра Дель Пьера, и он забивает, наверное, самые красивые голы в футболе будущего со штрафных. Мяч летит со сложнейшей кривой, облетает стенку и вратаря и прошмыгивает под самой перекладиной. Челенков бил штрафные почти так же. Тот Челенков в своем теле. Здесь, в теле вовки фомина, он этот удар уже отрабатывал, но не часто. Все откладывал на потом. Некогда. Вместо того, чтобы свое мастерство повышать, все время приходилось повышать чужое. Далеко ему сейчас до итальянца из Ювентуса, но ведь не корову. Ударил по-кожаному. Бабка, что нашептала у их ворот, переместилась. А нет, бабка на месте осталась. Это они, как и положено, воротами поменялись после перерыва. Бам-бам-сфьють! И мячик, ударившись в самый низ перекладины, все же Фомин не докрутил чуть, врезался в спину хомячу и залетел в ворота. Стадион взорвался. Опять необычный мяч.